Берестечка. Мы делали переход из Хатина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка Ночдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.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 Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропавшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда кудря из пулеметной команды, взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму. — Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет, это свободно. И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане-кожевники. Они живут чисто в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чебуков, как галицийские крестьяне. Быт выветрился в берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к Хасидскому хедру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии. Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти неописуемо мрачные. Заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пули грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений. Берестечко нерушимо воняет и до сих пор. От всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня. Я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов рацеборских недавних владетелей Берестечка. Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне было видно поместье графов Рацеборских, луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек. В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и мужики рассказывали мне, графиня била сына кучерским кнутом. Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне и евреи, и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем выленившими чернилами было написано по-французски. Берестечка, 1820 год. «Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер. Правда ли это? Я чувствую себя хорошо. Роды были легкие. Нашему маленькому герою исполняется семь недель». Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных вещан и обворованных евреев. Вы власть. Все, что здесь, ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома.